Глава один-один-один. Сегодня я стал смертью, а смерть стала мной. Так бывает. Я иду по уровням лабиринта почти не тая, соотстреливая монстров и обходя других игроков. Игроки тоже меня обходят. Кроме тех, кто был обижен еще вчерашнего дня, и тех, кто издавна считает себя героем, их я убиваю. Дважды убивали меня самого. Вначале я теряю все оружие, и меня отбрасывает к началу девятнадцатого водного уровня. Это сработала целая команда. Человек двадцать. Не представляю, как серверы лабиринта ухитряются координировать действия такой толпы. Я обижаюсь и убиваю их всех». Поочередно отлавливая в болотистых зарослях затянувших городское водохранилище, ныряя и затаскивая под воду, где мог продержаться куда дольше их, ибо выходил из виртуальности, последнему, если не ошибаюсь, это был Толик, я перерезаю горло Бриттин острым листом инопланетной осоки. Это что-то новенькое в программе лабиринта, возможность использовать подручные предметы. Потом я собираю их снаряжение, иду дальше. На двадцать четвертом уровне это мост, отделяющий промышленные районы сумеречного города от жилой зоны. Меня догоняет Алекс. Я заканчиваю проходить мост. Процедура, требующая скорее чувства равновесия и крепких нервов, чем умение стрелять. К счастью, у меня уже есть опробованный еще на волосяном мосту аль способ... Взрыв сжахает передо мной, когда я спрыгиваю с последней балки, нависшей над пропастью. На мосту расцветает огненная воронка. Ударная волна меня швыряет на бетонный парапет. Алекс стоит у начала этапа. Когда я подношу глазам бинокль, найденный в главном тайнике на двадцатом уровне, то могу разглядеть его подробно. Снаряжение у Алекса самый минимум. Штуцер, гранатомет и пара аптечек. «Стрелок!» — кричит он и машет рукой. Зарядов у него еще полным-полно, но он не стреляет. И я тоже. «Я сделаю тебя, парень!» — кричит Алик. «Слышишь? Ты труп!» Он идет за мной с первого уровня и почти ухитряется догнать. Может быть, он тоже дайвер. Еще один претендент на медаль вседозволенности. У меня начинают шалить нервы. Я выхожу из глубины, ловлю Алекса в сетку прицела и пускаю подряд три ракеты. Он ухитряется увернуться, и взрывы гремят за его спиной, разнося в клочья какого-то бедолагу, только выходящего на этап. Однако Алекс оглушает, он сидит на корточках, трясет головой, пытается подняться. Я навожу гранатомет, потом опускаю оружие. Злость проходит. «Постынь! Ламер!» — кричу я, закидываю гранатомет за плечи и покидаю уровень. Если он не дайвер, то застрянет на мосту надолго. На тридцать первом уровне меня берут в воворот монстры. Здесь их сотни-две, начиная от тупых и слабых мутантов и кончая летающий прыгающий взрывающийся в землю и асфальт нечистью. Минут семь я стою у начала уровня, В вестибюле небоскреба и расстреливаю радостно сбегающихся монстров. Кончаются патроны в винчестере, в штуцере, заряды для гранатомета, и отбрасываю использованное оружие. Меня дважды ранят, приходится использовать несколько аптечек. Стекло в вестибюле трескается... В него всовывается полупрозрачная морда. Монстры продолжают сбегаться. Я снимаю с плеча плазмоган и открываю огонь. Энергоячейк у меня много. Я берег самое мощное из доступного пока оружия. Уровень пылает. Синие плетьи выстрелов рушат этажи вместе с монстрами и другими игроками. Я выжигаю целый квартал. Монстры затихают. Я иду сквозь руины. Несколько так уж, куда менее массированных. С уровня я ухожу с пустыми руками. Очень, очень неприятный уровень. монстром все равно далеко до людей по сообразительности. Как бы не тужились программисты, но они давят массой. На тридцать втором уровне меня мгновенно убивают. У входа стоит паренек с винчестером и расстреливает меня в упор. Боеприпасов нет Я пытаюсь добежать к врагу и забить его кастетом, но три пули подряд выбивают из меня остатки жизни. Начинаю уровень заново, без брони и с одним пистолетом, как водится. От ярости у меня темнеет в глазах. Я расстреливаю гаденыша, зигзагом приближаясь к нему. Он роняет винчестер и падает на авзничь. Начинаю молотить его головой об асфальт. Вотрясая при каждом ударе один процент жизни, он даже не сопротивляется, лишь радостно бормочет. Я убил стрелка! Я убил стрелка! Отбираем у него все оружие. Жаль его немного, и ухожу, оставляя полуживого идиота в растерзание монстром.